Человек этот, проживший краткую, смутную, беспокойную и вдохновенную жизнь с 1838 по 1884 год, был наиболее яркой личностью, наложившей свою печать на Брахма Самадж во второй половине XIX века. Он влил в него столько богатого и нового, что подверг опасности и само его существование. Кешаб был представителем другого класса и другого поколения, более проникнутого влиянием Запада. Не принадлежа к крупной аристократии, подобно Рою и Дебендранадху, он был представителем либеральной просвещенной буржуазии, находившейся в идейном контакте с Европой. По профессии он был врач. Дед его, человек выдающийся, Занимал положение туземного секретаря азиатского общества и руководил печатанием изданий на языке Хиндустании. Рано оставшись сиротой, Кешап воспитывался в английской школе и, в противоположность своим двум предшественникам, совершенно не знал санскритского языка, поэтому он скоро потерял интерес к народной индуистской религии. примечание но не теряя при этом религиозного темперамента, свойственного его расе. Протопчандра Мазумдар в беседе с Рамакришной в 1884 году, о которой говорится в Евангелии Рамакришны, указывает на мистическое направление Кишаба в детстве. Он был уже отмечен отрешенностью от земных дел, внутренне сосредоточен и погружен в созерцание. Он был даже подвержен временным потерям сознания вследствие избытка благочестия. Он только применял эту чисто индуистскую преданность божественному к объектам неиндуистской веры. Его вишнуитское христианство должно быть сопровождалось постоянным изучением йоги. Конец примечания. Его растрогало учение Христа, и он ввел его в брахма и в сердца избранных людей Индии. Когда он умер, газета «Индиан Крищен Геральт» писала, «Христианская церковь скорбит о смерти величайшего из своих союзников. Христиане смотрят на него, как на посланного Богом, чтобы пробудить в Индии христианский дух. Он изгнал из Индии отвращение к Христу.